Глава 8. Кто-то отправил твоему мужу имейл. Разговор вывел Грейс из себя. Настолько, что, поднимаясь в лифте на шестой этаж, она всю дорогу старалась сдержать закипающую злость. Более того, сначала Грейс даже показалось, что у нее начинается какой-то приступ. Но, чуть успокоившись, она сообразила, что просто взбешена до крайней степени. В лифте было зеркало. Но Грейс в него смотреться не стала, не хотела видеть себя разъяренной фурией. Вместо этого принялась рассматривать на потолке панели под древесину. Челюсти были напряжены так, будто Грейс пыталась разгрызть что-то упорно неподдающееся. И все равно ярость подавить не удавалось. Она буквально била горячим ключом. Да как они смеют, думала Грейс. Но, с другой стороны, что они такого посмели? В убийстве Грейс обвинить не пытались. Самый ее большой проступок – нежелание знакомиться поближе и поддерживать не слишком обеспеченного нового ученика и его мать. На это бы вообще никто не обратил внимания, если бы Малагу не убили. Впрочем, кто мог предвидеть подобное? Но непонятно, почему полиция пришла именно к Грейс. Неужели нельзя было ограничиться родителями учеников четвертого класса? А если обязательно надо кого-то упрекнуть за невнимание к семейным делам других родителей, зачем останавливаться на полумерах? Вытащили бы одну из мамаш на парк-авеню и посадили бы в колодки на виду у всей улицы. До чего же нелепо ведут себя эти полицейские? А хуже всего то, — думала Грейс гримя ключами в замках собственной двери, что выместить ярость нет никакой возможности». Если уж попадать в раздражающую ситуацию, пусть, по крайней мере, будет шанс отвести душу. Когда на колеса надевают блокираторы или, того хуже, увозят машину на эвакуаторе, по крайней мере, знаешь, куда позвонить и на кого орать, на несносных родителей, несносных одноклассников Генри, можно пожаловаться сочувствующему собеседнику или еще лучше – Можно просто прекратить с ними всякое общение, и тогда больше не придется притворяться, что тебе доставляет удовольствие их компания или болтать с ними на школьных мероприятиях. В магазин, где продавцы хамят, и в ресторан, где плохо обслуживают, можно больше не ходить. Чем хорош Нью-Йорк, так это тем, что ни один товар или услуга здесь не являются эксклюзивными. Даже самое популярное место, куда попасть невозможно, через неделю-две сменяется другим, самым популярным местом. Единственное исключение – частные школы. Например, Генри с трех лет записан в Риордон до 2019 года. Это называется «устроить ребенку жизнь», во всяком случае, школьную. Но сейчас Грейс чувствовала, что у нее просто нет повода взлиться. Конечно же, она хочет помочь полиции, как и любой законопослушный гражданин, особенно после 11 сентября. Вот эта невозможность проявить свои эмоции и бесила Грейс, но еще больше смущала отсутствие причин для жалоб. Оба детектива вели себя вполне вежливо и корректно, а настойчивые вопросы задавали лишь для того, чтобы раскрыть страшное, трагическое убийство женщины, из-за которого остались сиротами двое маленьких детей. Разумеется, необходимо, чтобы виновный. А в том, что это мужчина, сомнений не было, ответил за совершенное злодеяние по всей строгости закона. А нынче за того, что к тебе пришли домой для совершенно безобидной беседы, по меньшей мере, некрасиво. И вообще, это обычная практика. В сериале «Закон и порядок» такое сто раз показывали. В общем, ни малейших оснований для недовольства. Грейс опустила сумку на столик в коридоре. В кухне хлопнула дверца холодильника. Генри привык придя из школы пить апельсиновый сок. Грейс подумала, не позвонить ли Джонатану. Мужу уж точно можно пожаловаться, но, с другой стороны, нехорошо докучать Джонатану и отвлекать его от работы уже двумя сообщениями на автоответчике. И вообще, Джонатан каждый день видит слишком много страдающих и умирающих детей, чтобы сочувствовать убитой незнакомке и тем более жалующейся на мелкие неудобства жене, Конечно, Джонатану не нравится, что у двоих детективов хватило наглости посоветовать Грейс не ограждать их 12-летнего сына. Более того, он рассердится не меньше ее. И вообще, отчего его ограждать, спросит Джонатан с постепенно нарастающим раздражением, колеблющимся волнами, как на электрокардиограмме. Откровенно говоря, неужели Генри так уж распереживается из-за известия о смерти матери четвероклассника, которого сын в глаза не видел, а если и видел, то даже не знает, как его зовут. Понимаю, вы хотите его оградить, нелепее не придумаешь. И как полицейским в голову пришло такое сказать? Может, стоит позвонить Роберту Коноверу и наорать на него? Впрочем, директор, кажется, ни в чем не провинился». Кроме того, что велел разослать эту идиотскую эсэмэску. Да, получилось неудачно. Но, с другой стороны, должен же был директор как-то отреагировать. Многим людям трудно выражать свои мысли в письменном виде, даже директорам школ. «Каждому, случается, не так выразиться, а может устроить разнос Салли?» Наверняка к ней обратились как к главе родительского комитета, и это Салли назвала полицейским имя Грейс. В любом случае, миссис Моррисон Голден не слишком приятная особа. А что, если наорать на папу? Вообще-то у Грейс не было привычки орать на людей, и на папу особенно. Он давно уже дал понять, что намерен поддерживать отношения только со сдержанной и интеллектуальной Грейс. Именно такую дочь он воспитывал и обучал, впрочем, последним делом занималась школа. Саркастические и проницательные комментарии Грейс только приветствовались. К счастью, ей повезло. По природе Грейс не отличалась порывистостью или склонностью бурно проявлять чувства. Но даже она не избежала сложного периода и превратилась в обычную девочку-подростка. Не обошлось без обычных гормональных бурь, а также нескольких сцен в ресторанах и на глазах у друзей семьи. Грейс знала, что эти инциденты произвели на папу самое неблагоприятное впечатление, которое до сих пор не изгладилось. Хорошо, что Грейс — единственный ребенок в семье, и все же отец никогда не отступал от родительского долга, по крайней мере, в том смысле, в каком сам его понимал. Даже после смерти мамы, и вступление в повторный брак, отношения у них с Грейс не изменились, хотя, строго говоря, она тогда была уже взрослой и даже жила отдельно. Роль отца он взял на себя сразу же, как только родилась Грейс, в отличие от многих тогдашних пап, считавших, что возиться с малышами — женское дело. Пожалуй, отношения между ними были близкие. Во всяком случае, Грейс нравилось так думать. Насколько, конечно, можно измерять близость совместными семейными ужинами и похвалами? Если Грейс хорошо выглядела, отец не упускал случая сказать об этом. Одобрял ее выбор мужа, положительно отзывался о ребенке и, пожалуй, даже гордился профессиональными достижениями. А что касается задушевных разговоров и пылких проявлений привязанности, не отец. Ни Грейс к подобным вещам склонны не были, поэтому оставались вполне довольны друг другом. А еще у них были свои традиции. Например, еженедельные ужины в квартире, где отец жил с новой женой. Несмотря на то, что свадьба состоялась почти 20 лет назад, Грейс продолжала слегка ядовито величать Еву новой женой. Сначала семейные ужины проходили в пятницу вечером, из уважения к Еве, которая, в отличие от ничтожных остальных, скрупулезно придерживалась иудейских традиций. Но потом встречу перенесли на другие вечера, из уважения к Грейс и Джонатану, данных традиций не соблюдавших. Кроме того, так было спокойнее. Сына и дочь Евы настолько выводила из себя это самое несоблюдение — что они не в силах были проявить в этом вопросе элементарную тактичность. Подумав о папе, Грейс вспомнила, что в любом случае должна позвонить ему или даже Еве. Надо было сообщить, придут ли они в четверг вечером. Они почти всегда собирались по четвергам, с тех пор как пятничные ужины превратились в проблему как для религиозных членов увеличивавшейся семьи, так и для нерелигиозных. Но Грейс откладывала звонок, потому что Джонатан так и не сообщил, успеет прилететь из Кливленда или нет. В коридор вышел Генри с батончиком мёсли в руке. Это лакомство рекламировали как полезное для здоровья, однако сахара в нём было не меньше, чем в любой конфете. «Привет», — сказала Грейс. Генри кивнул и покосился на дверь своей комнаты. Только тогда Грейс сообразила, что загораживает ему дорогу. «До дома дошел благополучно?» — спросила она. «Кто были те двое?» — задал встречный вопрос Генри. Видимо, решил сразу перейти к делу. Из отделения полиции приходили. Так, ничего особенного. Генри замер, держа мюсли в вытянутой руке. «Не дать не взять орел на государственной печати США, у которого в лапах зажаты оливковая ветвь и стрелы». Брови Генри нахмурились под непослушными вихрами. Кстати, давно пора его подстричь. «Слышал про мальчика из вашей школы, у которого мама умерла?» «Ну, слышал, — кивнул Генри, — а ты здесь при чем?» Грейс пожала плечами, демонстрируя, что это не их проблема. Во всяком случае, ей очень хотелось, чтобы это действительно была не их проблема. Мама этого мальчика тоже была в родительском комитете. В том самом, который организовывал аукцион. Но я ее почти не знала. Всего один раз говорили на собрании комитета, так что полиция ничем помочь не смогла. Кто ее убил, неожиданно спросил Генри. И тут Грейс поняла, раз такая история произошла в его школе, он опасается, что с ней может случиться то же самое, что и с малогой Альвис. Генри всегда был нервным мальчиком. В раннем детстве даже мультфильмов боялся. А в летнем лагере, по рассказам воспитателей, стоял возле туалета, дожидаясь, когда туда пойдет кто-то из других мальчиков. И идти один он не хотел ни под каким видом. Даже теперь Генри постоянно надо было знать, где она. Грейс знала. Когда подрастет, пройдет, но... В какой-то степени это было частью характера. «Зайчик», — ласково произнесла Грейс. Полицейские непременно найдут того, кто это сделал. Убийца преступления с рук не сойдет, не волнуйся. «Понимаю, я хочу его оградить», — подумала Грейс. «Конечно же хочет. Это не только ее материнский долг, но и искреннее желание». А пока Грейс решила выкинуть из головы все мысли об этих подозрительных навязчивых копах. Генри кивнул. Его лицо показалось Грейс худым, хотя, возможно, мальчик просто растет. Когда ребенок становится старше, голова меняет форму, а вместе с ней очертания челюсти и скул, посаженность глаз. Кажется, скулы Генри немного выдвинулись вперед, выпирая под кожей и отбрасывая легкие тени. Он будет красивым мужчиной, совсем как его отец. Впрочем, на отца-то Генри как раз мало похож. Вылитый дед вдруг поняла Грейс. «А где папа?» — спросил Генри. «В Кливленде. Наверное, завтра вернется. Он тебе не сказал, когда прилетает?» Впрочем, не стоило спрашивать у сына, когда возвращается муж, но слово не воробей. «Нет, я и про Кливленд только от тебя услышал. Надеюсь, успеет вернуться к ужину с дедушкой и Евой». Генри ничего не сказал. Ева ему нравилась, в конце концов она была единственной бабушкой, которая у него когда-либо будет, если, конечно, мать Джонатана вдруг не решит измениться. Оба родителя Джонатана уже несколько десятков лет страдали от зависимостей, наличия которых у себя признавать не желали. Джонатан рассказывал, что Науме была алкоголичкой, а Дэвид, начиная с 70-х годов, ни дня не мог продержаться без валиума. Кроме того, оба даже не пытались воспитывать младшего брата Джонатана, неисправимого бездельника, который так и не закончил колледж и ни на одной работе подолгу не держался. Жил в подвале у родителей, а все внимание и финансовая поддержка доставались ему одному. Амбиции и честолюбие Джонатана озадачивали его близких, а желание помогать несчастным и нуждающимся и вовсе внушало легкую оторопь. Все эти годы семья проживала в Рослине, однако с таким же успехом Саксы могли обитать на Луне. Ни с бабушкой, ни с дедушкой, ни с дядей Генри знаком не был. Грейс и сама ни разу толком не общалась с родными Джонатана. Была до нельзя формальная церемония знакомства, потом чрезвычайно неловкий выход в город. Сначала посидели в китайском ресторане, толком не зная, как поддержать разговор. Потом из чистого чувства долга отправились в Рокфеллеровский центр посмотреть на рождественскую елку. При этом репликами обменивались только на самая нейтральная тема. На свадьбу родители Джонатана не пришли. Правда, явился брат. Стоял позади небольшой группы гостей, на пологой лужайке позади домика у озера в Коннектикуте. А во время приема как-то незаметно ушел, не прощаясь. С родителями же Грейс виделась всего несколько раз, к примеру, они нанесли запомнившейся напряженной атмосферой визит в больницу Ленокс-Хилл на следующий день после рождения Генри. Особое внимание Грейс обратила на тот факт, что в качестве подарка мистер и миссис Сакс принесли старое, явно сшитое вручную одеяльце, которому было лет 20 не меньше. Возможно, у них с этой вещью были связаны какие-то особые чувства, но Грейс поражала, как можно настолько легкомысленно относиться к гигиене. Ну уж нет. Она не намерена укрывать своего горячо обожаемого и долгожданного ребенка неоднократно использованным одеяльцем, от которого вдобавок уже начинала попахивать. Кто знает, вдруг саксы купили его уже поддержанным. С разрешения Джонатана Грейс выбросила подарок, в в палате мусорное ведро. Ни один из троих саксов не проявлял по отношению к Грейс ни малейшего интереса. Впрочем, ее этот факт особо не смущал. Но то, что они совсем не интересовались внуком и племянником... Теперь Грейс понимала, что Джонатан явно был очень умным и целеустремленным ребенком, ведь он совершенно самостоятельно, без всякой помощи сумел добиться таких высот. Ее муж настоящий герой... Самой Грейс с подобными трудностями иметь дело не приходилось. Конечно, ее родители не слишком демонстрировали свои чувства, но Грейс никогда не чувствовала себя нежеланной. Папа и мама ценили ее и часто говорили, как важно добиваться успеха в своем деле, получить хорошее образование, быть любознательной, заботиться не только о собственной персоне, но и о других, оставить свой след. А Джонатана этому никто не учил, и на поддержку рассчитывать не приходилось. Мальчик рос почти беспризорным и вынужден был сам пробивать себе дорогу. Грейс не жалела мужа, потому что жалости он не любил, но искренне огорчалась из-за Генри. «Сын заслуживает, чтобы у него была хотя бы одна настоящая бабушка. Много задали?» — спросила Грейс. «Не очень. Кое-что успел». «Сделать в школе, только надо еще к контрольной подготовиться. Хочешь, помогу. Может, попозже. Сначала хочу позаниматься сам. Давай закажем на ужин что-нибудь из свиного рая». Они всегда заказывали там ужин, когда Джонатана не было дома. Традиции муж, конечно, не соблюдал, но китайскую кухню не любил. Дедушке и Еве мать с сыном про свиной рай не рассказывали. «Нет, я сегодня купила бараньи отбивные». «Здорово». Грейс отправилась на кухню готовить ужин, а Генри пошел к себе в комнату якобы заниматься. Слегка унять разыгравшуюся после встречи с полицейскими злость, Грейс помогли полбокала холодного шарданы. Потом она достала паровую корзину, чтобы приготовить цветную капусту. И, наконец, кастрюля стояла на плите, Отбивные были приправлены, а полкачина бостонского латука были порезаны в кухонном комбайне.